Глава 5. 7 уровней инвесторов. Однажды мой богатый папа спросил меня: "В чём разница между человеком, который делает ставки на лошадей, и человеком, который покупает акции?" "Не знаю", ответил я. "Разница не велика", сказал он. "Никогда не становись тем, кто покупает акции. Когда вырастешь, постарайся стать человеком, который создаёт акции, которые в свою очередь продают маклеры, а покупают другие люди. Долгое время я не понимал, что в сущности имел в виду мой богатый папа. Это продолжалось до тех пор, пока я не начал учить инвестированию других и тогда действительно понял разницу между разными уровнями инвесторов. За эту главу я выражаю особую благодарность Джону Берли. Джон считался одним из самых блестящих умов в мире в области инвестиций по недвижимости. В возрасте от 20 до 30 лет он купил более 130 домов, не использовав ни копейки из своих собственных денег. К 32 годам он был уже финансово свободным человеком, и ему больше не нужно было работать. Поэтому, подобно мне, он выбрал себе занятие учить других людей. Но его знания намного превзошли ограниченную область операций с недвижимостью. Он начал свою карьеру как финансовый планировщик, поэтому обладал глубоким пониманием мира финансов и налогов. Но у него была также уникальная способность доходчиво объяснять Он имел дар перевести что-нибудь сложное и абстрактное в простую для понимания форму. Занимаясь обучением, он разработал способ классификации инвесторов на 6 категорий в соответствии с их уровнем опыта в области инвестиций, а также их личных качеств. Я переработал и расширил эти категории, включив сюда ещё и седьмую. Использование этого метода во взаимодействии с квадрантом денежного потока помогло мне обучать других, как преуспеть в мире инвесторов. Когда вы прочтёте о разных уровнях, вы, вероятно, найдёте в каждом из них знакомых вам людей. Факультативное упражнение по обучению. В конце описания каждого уровня я оставил пустое место, в которое вы Можете вписать имя какого-то человека или нескольких людей, которые, по вашему мнению, соответствуют этому уровню. Когда вы найдёте уровень, к которому относитесь сами, возможно, вам захочется поставить в этой строке своё имя. Как я уже сказал, это необязательное упражнение, проводимое с целью личного понимания разных уровней инвестирования. Это ни в коем случае не означает намерение принизить или опорочить ваших друзей. Тема денег так же непостоянна, как и политика, религия и секс. Вот почему я советую вам держать свои мысли при себе. Пустые места в конце описания каждого уровня оставлены здесь просто для закрепления материала в процессе обучения, если, конечно, вы захотите этим воспользоваться. Я часто пользуюсь этим списком в начале моих занятий по инвестициям. Это делает процесс обучения более доходчивым и помогает многим слушателям уяснить, на каком уровне они находятся и на какой хотели бы перейти. С годами я видоизменил эту систему так, чтобы она соответствовала моим собственным представлениям. Пожалуйста, прочтите очень внимательно эти семь уровней. Семь уровней инвесторов. Нулевой уровень – те уровни. кому нечего инвестировать. Это люди, у которых нет денег для инвестирования. Они либо растратили всё, что заработали, либо израсходовывали больше, чем получили. Есть много богатых в кавычках людей, которые подпадают под эту категорию, потому что тратят столько же, если не больше, сколько получают. К сожалению, к этому нулевому уровню можно отнести 50% взрослого населения. Вы знаете каких-нибудь инвесторов нулевого уровня? Уровень 1 заёмщики. Для того, чтобы решить свои финансовые проблемы, эти люди берут деньги в займы. Часто они даже делают инвестиции из взятых в займы денег. Их идея финансового планирования выглядит примерно так: ограбить Питера, чтобы заплатить полу. Они проживают свою финансовую жизнь, спрятав голову в песок, подобно страусу, надеясь и молясь о том, чтобы всё получилось само собой. В то время как у них возможно есть небольшие активы, действительность такова, что их долг просто слишком высок. В большинстве случаев они безрассудно относятся к деньгам и имеют пагубную привычку транжирить их. Единственное, что они имеют ценного это деньги. Они пользуются кредитными карточками по первому побуждению, а затем раскручивают этот долг в долгосрочный заём под закладные на дом, так что могут израсходовать свои кредитные карточки, а затем опять начинают записывать на счёт. Если ценность их жилища возрастает, они опять берут в займы под ценные бумаги или покупают больший по размеру и более дорогой дом. Они верят в то, что цена на недвижимость всё время растёт. Слова "недорого", "незначительные помесячные выплаты" всегда привлекают их внимание. Они часто покупают со скидкой всякую чепуху, типа лодок, плавательных бассейнов и автомобилей, имея в виду вышеупомянутые слова. Они причисляют эти со временем обесценивающиеся вещи к своим активам. Опять идут в банк за очередной судой и ещё удивляются, почему им отказывают. Делать покупки вот их любимое занятие. Они приобретают вещи, в которых нет никакой необходимости, говоря себе при этом: "А, была не была. Ты это заслужил. Ты стоишь этого". Если я не куплю это сейчас, я могу никогда больше этого не найти за такую пустяшную цену. Это же распродажа. Я хочу, чтобы у детей было то, чего никогда не было у меня. Эти люди считают, что растягивание долга на длительный период времени очень разумный ход, всегда подбадривая себя тем, что они будут работать ещё усерднее и в один прекрасный день оплатят свои счета. Они растрачивают всё, что заработали, а затем и ещё больше. Их называют потребителями. Владельцы магазинов и торговцы автомобилями любят таких людей. Если у них есть деньги, они их тратят. Если у них нет денег, они их занимают. Когда у них спросишь, в чём состоит их проблема, они ответят, что единственное в том, что они зарабатывают недостаточно денег. Они думают, что большее количество денег разрешит их проблему. Независимо от того, сколько они получают, они лишь ещё глубже залезают в долги. Большинство из них понимают, что деньги, которые они зарабатывают сегодня, ещё только вчера казались им счастьем или мечтой. Но сегодня, несмотря на то, что их доход достиг того уровня, о котором они мечтали, он всё-таки оказывается недостаточен. они не способны понять, что их проблема не обязательно связана с их доходом или недостатком оново, а скорее с их манерой распоряжаться деньгами. Некоторые в конце концов начинают глубоко верить в то, что их ситуация безнадёжна и опускают руки. Таким образом, они зарываются головой ещё глубже в песок и продолжают делать то же самое. Привычки занимать деньги, делать покупки и транжирить неконтролируемы. Точно так же, как обжора, находясь в состоянии депрессии, начинает есть всё подряд, эти люди, будучи в подавленном состоянии, начинают тратить деньги. Они тратят их, ещё больше поддаются отчаянию и в этом состоянии продолжают тратить дальше. Они часто ссорятся со своими близкими по поводу денег, решительно отстаивают потребность в той или иной покупке. Они имеют тенденцию полностью игнорировать финансовую реальность, делая вид, что верят, что когда-нибудь каким-то чудесным образом их денежные проблемы исчезнут. Или обманывают себя тем, что у них всегда будет достаточно денег, чтобы потратить их на что угодно. Этот уровень инвесторов поначалу может показаться уровнем богатых людей. Они могут иметь большие дома и роскошные автомобили, но если проверить, то окажется, что они покупают их на взятые в долг деньги. Они могут также делать много денег, но при этом находятся на расстоянии шага от финансового краха. На мои занятия ходил один бывший владелец бизнеса, Он был хорошо известен как представитель категории тех, кто делает большие баксы и тратит большие баксы. На протяжении нескольких лет он владел рядом процветающих ювелирных магазинов. Но стоило произойти одному экономическому спаду, и его бизнес исчез. Однако не исчезли долги. Не прошло и полугода, как они съели его живьём. И он пришёл на мои курсы в поисках новых решений, отказываясь даже думать о том, что он и его жена являются инвесторами уровня 1. Он пришёл из квадранта Б, надеясь разбогатеть в квадранте И. В его голове укоренилась мысль, что так как однажды он уже был преуспевающим бизнесменом, то может использовать те же формы для инвестирования на пути к финансовой свободе. Это был классический случай бизнесмена, считающего, что он может автоматически стать преуспевающим инвестором. Но правила бизнеса не всегда соответствуют правилам инвестирования. До тех пор, пока инвесторы такого типа не захотят измениться, их финансовое будущее мрачно. Разве что они женятся на каких-нибудь богатых женщинах, которые положат конец их прежним привычкам. Вы знаете каких-нибудь инвесторов уровня 1? Уровень второй накопители. Эти люди регулярно откладывают про запас небольшую сумму денег. Эти деньги почти не подвергаются риску, дают незначительную прибыль, как средства, лежащие на текущем счёте, накопительном счёте или в виде сертификата на депозит. Есть ли у них есть индивидуальный пенсионный счёт? Они держат его в банке или на денежном счёте взаимных фондов. Эти люди часто откладывают деньги для последующего потребления, например, на покупку нового телевизора, автомобиля, на отпуск и так далее. Они доверяют только оплате наличными, боятся кредитов и долгов. Они любят, чтобы их деньги были надёжно защищены в банке. И даже несмотря на очевидность того, что в настоящее время накопления из-за экономической обстановки дают отрицательный доход как следствие инфляции и налоговых реформ, они всё-таки не желают идти на больший риск. Они не понимают, что доллар США с 1950 года на 90% упал в цене. и продолжает ежегодно падать на гораздо больший процент, чем тот процентный доход, который им выплачивает банк. Часто они имеют страховой полис на случай смерти, потому что хотят испытывать чувство защищённости. Люди, которые относятся к этой группе, часто растрачивают свой самый драгоценный актив время, пытаясь спассти копейки. Они часами вырезают купоны из газет, а затем в супермаркете собирают вокруг себя очередь, нервно копаясь в сумке и стараясь найти эти большие сбережения. Вместо того, чтобы пытаться сэкономить на мелочах, они могли бы потратить это время на то, чтобы узнать, как сделать хорошие капиталовложения. Если бы они внесли в фонд Джона Темплтона в 1954 году 10 тысяч долларов и забыли об этом, то эта сумма в 1994 году составила бы 2,4 миллиона долларов. Или если бы они положили 10 тысяч долларов в фонд Джордж Сорос Квантум Фанд в 1969 году, то в 1994 году это составило бы 22,1 миллиона долларов. Вместо этого их глубокая потребность в защищенности, основанная на страхе, заставляет вкладывать деньги в инвестиции с низким доходом, такие как банковские счета. Вы часто слышите, как эти люди говорят, «Пень несбереженная все равно, что пень незаработанная». или я коплю для детей. Истина же в том, что они часто испытывают в своей жизни внутреннюю и внешнюю незащищённость. По сути, они сами обеспечивают и себя, и тех людей, для которых откладывают деньги. Они представляют категорию людей, почти противоположную инвесторам уровня 1. Сохранение денег в банке было хорошей идеей в аграрный век, Но как только мы вступили в индустриальный век, накопления стали неразумным выбором. Простое сбережение денег стало даже ещё худшим выбором, так как США отошли от золотого стандарта, и мы очутились в эре инфляции, когда правительство пустилось безудержно печатать деньги. Люди, которые изберегают деньги во время инфляции, кончают тем, что разоряются. Конечно, если бы мы вступили в период инфляции, то эти люди могли бы оказаться в выигрыше, но только в том случае, если бы отпечатанные деньги всё ещё чего-нибудь стоили. Хорошо иметь кое-какие накопления. Рекомендуется, что вы имели денег в запасе на период от 6 месяцев до года, рассчитывая, сколько вам нужно на жизнь в денежном исчислении. Но остальные деньги гораздо надёжнее инвестировать, чем держать в банке. Хранение денег в банке с его 5% в то время, как другие получают 15% и более, не является мудрой стратегией по инвестициям. Тем не менее, если вы не желаете обучаться инвестированию и живёте в постоянном страхе перед финансовым риском, тогда сбережения будут лучшим выбором, чем капиталовложения. Вам не нужно много думать, если вы просто храните деньги в банке, и ваши банкиры будут вас любить. А почему бы и нет? Банк сужает от 10 до 20 долларов на каждый 1 доллар, который лежит у вас там в качестве сбережений, и записывает на свой счёт до 19% прибыли, выплачивая из неё вам не более 5%. Не мешало бы нам всем стать банкирами. Знаете ли вы какого-нибудь инвестора уровня 2? Уровень 3. Умные инвесторы. В этой группе есть три различных типа инвесторов. Этот уровень инвесторов знает о необходимости инвестирования. Они могут даже принимать участие в проектах своей компании по выходу на пенсию, типа 401k. Увольнению по выслуге лет, пенсионным пособиям и так далее. Иногда они даже имеют внешние капиталовложения во взаимные фонды, акции, ценные бумаги или ограниченное партнёрство. Вообще, это умные люди, имеющие солидное образование. Они составляют 2/3 населения страны или то, что мы называем средним классом. Однако, когда дело касается инвестирования, они часто оказываются недостаточно для этого образованными. Им не хватает того, что инвестиционная индустрия называет искушённостью. Они очень редко читают ежегодный отчёт компании или её проекты. Да и как они могли бы это делать? Их не учили читать финансовые отчёты. Им не хватает финансовой грамотности. Они могут иметь дипломы самых престижных колледжей и быть докторами наук или даже работать бухгалтерами, но очень немногие из них действительно получили образование в области побед и поражений в мире инвестиций. В рамках этого уровня можно выделить три основные категории инвесторов. Все они, как правило, умные люди, хорошо образованные, частенько получающие существенные доходы и имеющие банковские вклады. Тем не менее, между ними есть разница.